Ей, ты моя девочка вес глава 21. иса ну что у тебя ничего я прогнал списки всех потенциальных стрелков через специальную программу сверяя с данными авиакомпаний думаешь нанятый киллер прилетел к месту преступления купив билет на самолет кривлю губы в невеселые улыбки то что мне самому не стать наемным убийцей Я понял, когда спас Акая. Оказывается, было довольно глупо рассчитывать, что однажды, перейдя на светлую сторону, я смогу с легкостью переметнуться. Не то, чтобы я всерьез об этом задумывался. Нет, я вообще не знаю, какого хрена мы решили, что действовал профессионал. Потому что выстрел был точным. Да здесь в каждом дворе охотник и следопыт. Родион закрывает глаза и откидывается на прохладную неоштукатуренную стенку. Ну, а рейдерский захват тогда что? Тоже кто-то из местных срежиссировал. Брось, на это нужны мозги и деньги. К тому же этих ребят я отработал первыми. Алиби есть у всех. Точно!» Родион стучит пальцами по полу. «Кстати, забыл сказать. Наши люди уже нашли человека, на которого оформлена фирма в офшоре». «Не прошло и года», — фыркаю я. «Ну, а что ты хочешь? Там бабулечка, божий одуванчик». Собрала манатки и к дочке с внуками на другую сторону острова рванула. Покуда ее нашли... И что говорит бабулечка? Ничего нового. Стандартная схема. Отсыпали бабки денег за регистрацию фирмы. И все. Реального владельца активов та в глаза не видела. В фирме, кстати, пара месяцев. Свеженькая. Родион ведет плечом, и на несколько минут мы замолкаем. Бесит то, что ни черта не сходится. Может быть, дело в нас? Что ты имеешь в виду? То самое. С этим делом должны разбираться толковые следаки, а не разведчики. Вполне возможно, мы опускаем что-то важное или роем не там. Сам посуди, суди, на чём мы сосредоточились? На версиях о конкурентах? Так, в эту же сторону и ментируют. Но в этой теории куча нестыковок. Например, почему первым делом отжать хотели бизнес Санны? Проверить на нем сработает ли или как вариант, чтобы выявить всех тех кто потребует свой кусок атакаевского пирога ну допустим помимо прочего ока есть два прямых наследника жена и сын сыну понятное дело уже ничего не надо а вот у жены даже мотив имеется родион ведет рукой подсриженной практически под ноль голове понятно что он намекает на измену Акая. я и сам уже думал на эту тему но все равно не сходится сана сакаем вместе почти полжизни если его жена хотела отомстить Почему ждала столько времени? Хрен его знает, что у этих баб на уме. Может, на старости лет озверела Вот скажи, какая нормальная мать прекратит общение с сыном, даже если тот трансвестит? Ну, мы над этим тоже работаем, так? Думаю, если это дело рук Иды, правда, скоро всплывет наружу. Главное, чтобы не было поздно. Рассеянно киваю и поворачиваю к себе экран телефона. Моя душа уже давно не на месте но с тех пор, как я узнал о смерти Богдана... Не звонит? Нет. Черт. Конечно, я понимаю, что Саня сейчас вообще не до меня, но неужели так трудно бросить хотя бы коротенькую смску чтобы я не переживал так сильно о том, как она справляется? Это невыносимо мать его Жить и не иметь возможности ей помочь. И почему? Да потому, что возле нее сейчас другой мужчина. Отец ребенка у которого гораздо больше, как ни крути, прав разделить с ней эту боль. Каким бы он ни был уродом. Знаешь, я, наверное, пойду пройдусь. Голова закипает. Ага, давай, а я еще немного поковыряюсь. Останавливаюсь у двери, медлю прежде, чем обернуться. Мне известно, что у Родиона нет ни единой причины тусоваться в этой дыре, кроме желания помочь. Он, наверное, самый башковитый парень из теней. И если все другие, после роспуска группы, не сразу нашли себе применение, Родион не растерялся и вплотную занялся доработкой какого-то уникального софта, который он же и создал ранее, в свободное от работы время. Разработка вышла настолько крутой, что ей не на шутку заинтересовались в оборонке. В общем, прямо сейчас Родион мог чилить на яхте где-нибудь в Монте-Карло, в гораздо лучшей компании, чем я. «Спасибо тебе». «Проехали» хмурится тот. «Может, тебе хоть берлогу получше найти?» «Вали уже! Берлога как берлога!» Смеюсь и закрываю за собой дверь. В поселке заняться особенно нечем. Иду в местный бар. Цены там, конечно, кусачие, ориентированные на то, чтобы побольше стрясти с лопуха туриста. Но другого в округе нет, а мне действительно надо выпить. Достаю телефон, набираю «Привет! Как ты?» Но, подумав, стираю. Не потому, что боюсь гнева Акая, если телефон Саны попадет в его лапы. Не похрен на его ревность. Но я прекрасно понимаю, что прямо сейчас это не похрен ей. Вряд ли Сане хватит сил пережить разборки с Акаем. Пусть немного отойдет после похорон. А там я заберу ее. Просто заберу, потому что она моя. Моя девочка из снов. Моя женщина. Моя половинка с которой нас вот уже сколько раз сталкивала судьба. Я не могу ошибаться. О нет, все сходится. И этот шепот. Я его ни с чем не спутаю. Это была она. Всегда она. Моя девочка. Знает ли она, что моя? Помнит ли? Засовываю телефон в карман, поднимаю взгляд и натыкаюсь. Да ну нахрен. А Кай сидит ко мне лицом в компании Янара. Или, правильнее сказать, Моники. Потому как на той парик, макияж и женская одежда. Колготки там, юбка, все дела. Не знаю, кто из них выглядит хуже, отец или сын. А кай такой зеленый, что, может, ему бы тоже не помешал макияж. Какого черта он здесь? Почему не с саной? Соскальзываю взглядом ниже. Ну, собственно, похоже, старый хрен решил залить горе водкой. И компанию какую выбрал? Надо же. Иса! «Сукин сын!» – закашливается окай «Наконец-то ты мне подвернулся! Ну, что застыл? Давай, греби сюда!» Туристы за соседними столиками бросают на меня полное любопытство взгляды и, тут же потеряв всякий интерес, возвращаются к Монике. Ну, собственно, я даже не спорю, что она гораздо более интересный объект для наблюдений. «Привет, красотка!» «И что теперь? Пожать ей руку, как мужику?» Я не знаю правил этикета, принятых среди трансвеститов, и не хочу никого обидеть. Пока я размышляю, как быть, из-за стола тяжело поднимается Акай. Хватает мою руку и, ставшим уже привычным движением, прижимает к своей медвежьей груди. — Ты знаешь, что это он спас мою задницу? Знаешь? — обращается Акай к Монике. — Ну, чертяка! Сначала Петьку, потом меня. Его благодарности вызывают во мне довольно противоречивые чувства. Да и какого хрена? Они мне не нужны. Сажусь на предложенный стул и перевожу тему в надежде хоть что-то узнать о Сане. Слышал, у вас горе? Примите мои соболезнования. Акая отрыво стыкивает и добавляет, явно не желая обсуждать эту тему. — Пойду отлить. Заказывай, чего хочешь. Таня, я сегодня плачу! — кричит он тонкой девице, стоящей за барной стойкой а, проходя мимо, касается плеча Моники ладонью. Все интереснее и интереснее. Помирились? Киваю в сторону его удаляющейся фигуры. «Черт его знает! Он тут на днях спросил, чего бы мне хотелось. Ну, знаешь, вроде как перед смертью». Моника отпивает пиво, оставляя на бокале след от помады. «А ты что?» «А мне уже так херово, по большей части, что вообще ничего не хочется. Ну, я возьми да и ляпни». Хочу, мол, принарядиться как следует и культурно где-нибудь посидеть, чтобы как нормальный человек, знаешь, просто посидеть. Вон, пиво выпить, поржать, может быть, что-то из детства вспомнить. У меня счастливое детство было. Черт, зачем я тебе это рассказываю?» — усмехается она. затем что я сам напросился на откровенность». «Ага, так и есть». Уже не сдерживаясь, смеется Моника и поправляет кудри на плечах. Ты, небось, как и все охренел, что мы вот так с ним сидим? Да я и сама охренела. Смотри, вон, синяк. Это я себя щипала, чтобы убедиться в том, что не сплю. Наверное, закономерно, что похоронив одного сына, Акай смягчился по отношению к другому. Моника сводит прорисованные брови. Задумчиво кивает. Ведет пальцами по краю бокала. Наверное. Вот только похорон еще не было. Нет. Сколько уже дней прошло? Достаточно. Но, как я поняла, там сана... Что? Холодею. Не в форме для церемонии. Отец ждет, когда и станет получше. Твою мать! Я ведь чувствовал, что с ней что-то не так. К столу возвращается окай и я не успеваю расспросить Монику подробнее. Чего сидим? Наливайте. За здравие. Может, не надо? Почему? Да вы же оба, обе, тьфу ты, черт, на таблетках. поверь — Хуже мне уже не будет, — смеется Моника. а кай хмурится и, не поморщившись, отправляет в рот содержимое рюмки. — Ты только в говно не нажирайся, а то будет как на выпускном, — ворчит он, вытерев губы. — Я тогда заблевал отцу всю машину. Если Моника хотела просто посидеть, поржать и пивка выпить, а кай исполнил ее желание в лучшем виде. Может быть, и впрямь на него так повлияла смерть Богдана. А может, он что-то понял когда сам чуть было не отправился за черту. Впрочем, прямо сейчас меня это меньше всего волнует. Нащупываю пальцами телефон. Я на пару минут. Выхожу из душного бара на улицу. Набираю на память выученный номер. Один вызов. Второй. Третий. Алло! Звучит слабый голос. Медленно выдыхаю. Я сейчас не могу говорить. Да, я понимаю. Этого и не требуется. Просто хочу, чтобы ты знала. «Я рядом. Слышишь, Сана? Я...» «Хорошо». «Ладно. Ты только скажи, когда захочешь меня увидеть. Или поговорить. Пообещай мне». «Обещаю». «Я люблю тебя, малышка. Что бы ни случилось, помни, что я тебя люблю». Она отключается, ничего не ответив мне на это признание. Что делать дальше, я просто не знаю. Все, что я могу, это сатанеть» не имея никакой реальной возможности оградить ее от боли. С ней она должна справиться сама. Но это так неправильно. Это так чертовски неправильно. «Эй, ты только посмотри на этого петуха!» Доносится до меня чей-то пьяный голос. Оборачиваюсь на звук. Моника курит, подпирая тощим задом стену, а вокруг нее кружат незнакомые мужики. Кажется, одного или двух из них я видел у бара. «Сам ты петух, мудила!» Довольно бесстрашно фыркает Моника и бычкует сигарету тупым по последней моде носком туфли, неженственного сорок пятого размера. «Чё ты сказал?» «У тебя плохо со слухом? Греби, говорю, отсюда, покуда перья целы». «Походу она нарывается, пацаны». «Пацаны!» – презрительно хмыкает Моника. «Ну вот откуда вы, блять, такие клоуны? Носит же вас земля!» Я уже на всех парах несусь вперед, понимая, что сейчас будет месиво, когда один из мужиков шипит «Бей, пидораса!» и заносит руку. Но как раз в этот момент из бара вываливается окай «Это мой сын, Мудила!» — рачитон, обрушиваясь на беднягу всей своей мощью. «Он трансвестит. Сечешь разницу? Или это слишком сложная умственная конструкция для такого дебила, как ты?» — добавляет между ударами. Боевой дух покидает наших противников очень скоро. Мне знакомы такие шакалы, которые убегают, поджав хвост, получив малейший отпор. Даже жаль. Я бы еще размялся. Боль в теле усмиряет другую, не имеющую отношения к физической. Подползаю к развалившейся на земле Монике. «Эй, а ты как, братишка?» «Зашибись!» Диковато, но так счастливо улыбается тот разбитыми в кровь губами. Видал, какой у меня батя? Перевожу взгляд на Акая. Тот тоже хреново выглядит. Но тут, скорее, виной всему последствия операции, чем что-то еще. Сглатываю и возвращаюсь к Монике. Да, да, батя молодец. Он за меня заступился. Заступился, понимаешь? На вызывающе длинных накладных ресницах, прилепленных к векам взрослого мужика, повисают мутные слезы. Я не знаю, что сказать. Горло перехватывает удавкой. Вряд ли я могу оценить, как много это для него значит. «У тебя херово поставлен удар правой», – комментирует Акай, с трудом поднимаясь на ноги. Моника усмехается, трясет, соглашаясь с ним головой. Слезы все-таки срываются вниз и текут по ее запавшим щекам. «Я поработаю над этим, папа». «Ага, ты уж давай». Скажешь ей, ты моя девочка из слов...